Amen. Mm -hmm.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 Но эти черные вдовы, зачем они переходят нам дорогу? Разве недостаточно у нас забот? Мало нашему терпению и испытаний. Сделаем привал на следующем гребне, говорил я горацию, пока мы брели вверх по склону. Сделаем привал и отдохнем, хотя собираются черные тучи, и наверняка будет буря.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 Тогда я увидел, что на тропе перед нами собрались не птицы, а старухи в развивающихся плащах. Зачем выбирать для сборища такое пустынное место? Ни Кайрна, ни высохшего колодца, чтобы хоть как-то его отметить. Кайрн, груда камней насыпанная над погребением, иногда каменный столб, курганы с камнем.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 «Зачем вы так на меня накинулись?» На что одна из женщин выкрикивает. «Нам известно, что вы тот самый глупый рыцарь, которому не недостает смелости выполнить то, что ему поручено». И еще одна. Если бы вы давным-давно сделали то, о чем просил вас Господь, разве бродили бы мы по этой земле, стеная от горя?» И еще одна». Он страшится исполнить свой долг. Это написано у него на лице. Я сдержал гнев и попросил их объясниться. И тут выступает вперед старуха чуть вежливее остальных. Простите нас, рыцарь. Много долгих дней бродим мы под этими небесами, и тут являетесь вы воплоти,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 Если я и не тороплюсь ее убить, то лишь потому, что она уж очень хитроумно прячется среди высоких скал. Вы упрекаете меня, мадам, но много ли вы слышите, Кверик? Было время, когда она запросто разоряла по деревне в месяц. Но с тех пор, как мы последний раз слышали о чем-то подобном, мальчики успели стать мужчинами. Она знает, что я близко, и не смеет высунуть носа за пределы гор.